Глава седьмая. Редкий дар. Было довольно забавно наблюдать за графом, выросшим в гораздо меньшей роскоши, чем я. Домик мы с Эриком обставляли вместе, прямо как образцовая семейная пара, продумывая каждый штрих и до хрипоты обсуждая обивку дивана и кресла. На два этажа у нас имелось целых пять комнат. Две на первом этаже, кабинеты-столовая, смежная с кухней, и три на втором, хозяйские спальни и запасная, допросная или тюремная, в зависимости от потребностей. На какое-то время ей суждено было стать графской резиденцией. Осталось только как-то подготовить второго совладельца дома к присутствию гостя. Эрик привыкший к тому, что ночевать я обычно ухожу в свою вторую жизнь, и спокойно ужинавший в компании с магическим накопителем, при виде нас даже тарелку в сторону отодвинул. Он сначала с удивлением покосился на незнакомого мужчину, затем с вопросительным недоумением уставился на меня, ожидая пояснений. «Знакомься, граф Фрехберн. «Мой подопечный на время расследования», — представила я нашего гостя. Эрик Асшерн, мой партнер по работе и личной жизни. Мне настолько понравилось испытывать графа, что я начала уже специально провоцировать его двусмысленностями. В конце концов, у нас с Эриком целый дом оформлен в собственность на двоих. А дом — это же личная жизнь, верно? Лицо нашего гостя едва заметно вытянулось, но больше никаких внешних признаков удивления, раздражения или осуждения моей легкомысленности не проявилось. Странно, что кто-то мог посчитать это двигающееся изваяние романтичным. Истукан он неблагодарный, даже спасибо за временное спасение до сих пор не сказал. «Тот самый граф?» Эрик цыкнул языком и кивнул, понимающий так, с некоторой долей сочувствия в голосе и во взгляде. «Значит, мы можем поговорить о делах в его присутствии?» И мой напарник, выжидающий, замер. Очевидно, ему было чем поделиться, раз он задал этот вопрос. «Можем, но сначала я поем». Прозвучало не очень вежливо, зато честно. «Не знаю, как граф...» «Ко мне можно обращаться по имени», — внезапно озадачил меня подопечный. «Нет, конечно, мы были ровесники, и, если уж не сильно вдаваться в нюансы, примерно равны по положению. Не уверен, что подойдет обращение на «ты», но по имени можно. Меня зовут Рауль». Граф приподнял мою руку и поцеловал кончики пальцев. Это было неожиданно, очень нежно и горячо, обжигающе горячо. Его губы буквально воспламенили мою кожу, то есть... уф, Одним легким прикосновением этот странный мужчина умудрился заставить меня смутиться по-настоящему. Мое сердце забилось в два раза чаще, Щеки порозовели, и даже голод на время отступил. Колдовство какое-то, не иначе. Осознание, что наши руки соприкоснулись, и теперь граф может узнать все мои тайны, пришло чуть позже. Я покраснела еще больше и опасливо покосилась на мужчину. Рауль вежливо улыбался, в его взгляде светились лишь любезность и доброжелательность. И угадать, что именно он сумел выяснить обо мне, было невозможно. И я бы с удовольствием разделил с вами трапезу, если вы не против. А то от ужина я сегодня отказался, да и обед съел совсем без аппетита. Я полюбовалась на улыбнувшегося собственной шутке графа и фыркнула от смеха. То есть, на самом-то деле, ничего смешного в том, что у... У Рауля пропал аппетит не было, но он произнес это таким безупречно светским тоном. «Еды на двоих хватит», — вернул меня Эрик на землю к бытовым проблемам. «Сама положишь или за тобой поухаживать?» «Сама, спасибо». Я и напарнику улыбнулась, мне не жалко. А потом, вспомнив, что не представилась, кивнула Раулю. «Ко мне тоже можно обращаться по имени». Шарлотта. Естественно, для высшего общества подобная фамильярность недопустима, если вы не близкие и знакомые. Но расшаркивание по всем правилам в столовой нашего домика выглядело бы немного неуместно. Правда, переход к более свободному стилю общения должна была предложить я, как стоящая выше по положению. Но и так тоже дозволительно. Тем более сейчас я вроде бы девушка из низшего сословия, а Рауль — граф, который довольно быстро соображает и ловко жонглирует правилами этикета. «Да, лорд Фрэхберн, да, лотты, вам придется потрудиться», — психитничал человек, привыкший называть меня именно так, «лоттой». А теперь слушайте оба, что мне удалось выяснить у прислуги. У прислуги даже спустя почти месяц обычно можно выяснить столько, что потом устанешь отделять зёрна от плевел. Но тут напарнику пришлось постараться, да еще так, чтобы никого не спугнуть. Потому что едва опрашиваемый сопоставлял, когда именно все случилось, сразу затыкался и начинал твердить «не было ничего, не помню, не встречал». Однако было, встречали и помнили. Кухарка в тот день заметила, как по черному ходу кто-то прошмыгнул. Она еще на молодого господина вначале подумала, потому что плащ похожий был. Но потом она как раз успела в суп овощи закинуть и их размешать, затем сбегала наверх к старой госпоже, чтобы узнать, что та желает на обед, и, спускаясь обратно, Встретила молодого господина, поднимающегося навстречу. То есть, если он и пробежал по черному ходу, то сразу туда и обратно. Но вот только пробег туда женщина заметила, а обратно нет. Подробно и одновременно кратко пересказал Эрик все, что вытряхнул из кухарки. Уверенно, процесс занял гораздо больше минуты. А поварята или еще кто-то... Тут же уточнила я, даже не сомневаясь, что мой напарник перетряхнул всех, до кого сумел добраться. Как кто-то поднимался, видели несколько человек, а как спускался — никто. Или из окна вылез, или до ночи где-то отсиделся, или удачно замаскировался. «Например, под горничную», — подсказала я, — умудряясь и в разговоре участвовать, и ужин уничтожать. Вкусный, к слову. Нанимать в дом прислугу я не рискнула. Но у нас имелся бессрочный абонемент в местной таверне. Причем еду мы часто забирали с чёрного хода, так как предпочитали питаться дома в процессе работы над очередным делом. Готовили там вкусно, а внутренняя обстановочка нас не волновала. Я никогда не страдала повышенным уровнем безрукости и прекрасно справлялась с раскладыванием пищи по тарелкам. А магически заряженные кастрюли, в которых еда хранилась, пока мы о ней не вспоминали, не давали ей остыть. Вот мытье посуды я полностью свалила на напарника, потому что моя кожа портилась от местной воды и чистящих средств даже в перчатках. Например, под горничную, — согласился Эрик. А из окна незаметно вылезти даже вечером сложно. Я там осмотрелся между делом. Та самая комната на третьем этаже, так что сползать пришлось бы по водосточному желобу Он там рядом, только руку протяни. Но для этого окно спальни должно было быть открыто, а оно, судя по сделанным запечатлениям, было закрыто добытое мною днем дело графа рауля я переслала на магический накопитель эрика догадываясь что материалы оттуда смогут ему пригодиться хотя бы те же запечатления и оказалось права значит остается два варианта переодеться горничной и скрыться под шумок или быстро и незаметно прошмыгнуть по черному ходу еще до того как шум начался Сделала я логичный вывод. «Угу. И потом заявиться через парадный», — хмыкнул Эрик, покосившись на Рауля. «Так что первым делом нам надо доказать, что вы или провернули такой трюк, или не могли его провернуть. Итак...» «Сапоги быстро сменить у меня бы не вышло». А на улице в тот день шел Ливень, как-то устало, процедил граф. Вероятно, он рассказывал о сапогах уже не раз и не два. Аппетит, кстати, к нему вернулся, но очень слабенький. Ел он скорее из необходимости, чем ради удовольствия. Зато при виде вина из недопитой мной днем бутылки оживился и быстро влил в себя пару бокалов. Я проводила их жалостливо-сочувствующим взглядом, скрытно предназначавшимся графу. Могли скинуть, прокраситься босиком, потом надеть, предположил Эрик, привычно разбирая все возможности, даже те, в которых Рауль выглядел бы циничным, продуманным убийцей. Часто, чтобы защитить нашего клиента, приходилось отбрасывать всякую тактичность. Конечно, в основном мы работали с кражами и пропажами. В рабочем квартале предпочитали убивать в пьяной драке или в семейной ссоре. Маньяков мы честно оставляли Министерству правопорядка. Это не наш уровень. А хитрые, изворотливо продуманные убийства тут встречались редко. Но ничего, справимся. Надо справиться. Гениально. «Ворваться в спальню к брату в сапогах, а потом попросить Георга с Алисой подождать, пока я разуюсь», — недовольно буркнул Рауль. «А если бы я крался босиком по коридору, то носки были бы грязные. Там до меня еще кто-то в сапогах прошел, а полы помыть еще не успели. Но вряд ли кто-то запечатлел мои носки или записал что-либо об их состоянии». «А вот этого зря!» должна быть подробная опись имущества я отодвинула пустую тарелку вытерла руки салфеткой и принялась пальцем перелистывать загруженные в накопитель документы пока не добралась до нужного вот носки белые особых примет нет так что будем считать что не грязные иначе об этом бы намекнули каждого заключенного перед тем как отправить в камеру раздевают полностью изучают всю одежду, составляют ее опись, убирают опасные, по мнению тюремщиков, вещи и аккуратно утаивают дорогие. Потом позволяют одеться в то, что осталось, и отправляют в застенки. Кстати, а перчатки на вас были? Я выразительно посмотрела на Рауля, так как дорогих перчаток из паучьего шелка в описи вещей не наблюдалось. Нет, я их скинул сразу, как влетел в спальню и увидел тела Георга и Алисы. Хотел считать с двери воспоминания. С двери? Мы с Эриком произнесли это хором, не сговариваясь. И только потом я дополнила. Значит, вы не совсем как принц? Не по живым и даже не по... Неодушевленным объектом, а совсем... По вещам? И закончила на оптимистично-позитивной ноте. Странно, что вас не придушили в детстве. Действительно странно. Даже дитя королевской крови с такими способностями опасно. А уж обычный граф... Ведь стоило ему прикоснуться к любому предмету, как он тут же узнавал все яркие события, запомнившиеся этой вещи. Все! На самом деле, леди, способности психометриков сильно преувеличены, некоторым сожалением признал Рауль. Те, кто считывает воспоминания из живых, могут наблюдать самые эмоциональные, самые яркие их переживания — Но это далеко не всегда нудные политические разговоры. Обычно это или любовь, или ссора, или стресс. Что-то важное, запоминающееся. С вещами то же самое, но еще сложнее. Предсказать, что окажется важным для стола в кабинете, а что для стула, стоявшего с ним рядом, невозможно. А в первые секунды, нечаянно задев предмет кончиками пальцев, Я ощущаю именно самые-самые, буквально светящиеся у него в памяти события. Я очень надеялся, что дверь запомнила того, кто выстрелил. Но первые ее воспоминания были о другом, а копнуть глубже мне уже не дали. «Значит, нам надо пробраться в спальню и дать вам поговорить с дверью», — самоуверенно объявила я.